Inna alhamdulillah, na ahmaduhu, wa nas ta'inuhu, wa nas ta'khiru, min shururi, amfushna min siyyati, amadina, inna huma yahdihi allahu falamudillala, wa ma yurlil falahadi ala, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna abduhu wa rasuluh, thumma mabab. Nedавно, по милости Всевышнего Аллаха, subhanahu wa Мы начали новую серию уроков, которая называется «Разбор аятов и хадисов, связанных с темой Манхеджа». Тема Манхеджа, Барак луфикум, является очень важной темой. И к большому сожалению, даже те, кто себя относит к Ахли Сунна-Уль-Джама, даже те, которые себя относят к Салафии, забывают об этой важной теме и отходят, отходят от вопросов Манхаджа. Поэтому э, ввиду важности этой темы, Баракулафику, мы подняли разговор, то есть об аятах и хадисах, связанных с этой темой. И последнее, что мы разбирали, это братья Баракалафику, мы начали тему бида. Сегодня с дозволения Аллаха Субхану Аталя хотелось бы затронуть некоторые темы, связанные с темой Бида, новшества, нововведение. Во-первых, братья варакулуфиком, мы должны знать о том, что в исламе не бывают хороших нововведений. Все нововведения от первого до последнего, от малого до великого, будь оно скрытое, будь оно явное, все они являются варакулуфиком злом. Все они являются заблуждением. Доводом тому являются, во-первых, слова Всевышнего Аллаха Субханна Уталия. Эти аяты были неспосланы одними из последних аятов. -э -м -м Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию. Также пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал в хадисе, который передал Ирбат Ибнусария, Сария, и Аллаху Ангу. Он сказал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Поистине тот из вас» кто будет жить после меня, увидит много разногласий. И он с этими словами обращается к сподвижникам пророка, салалулаху алейхи И рассказал Бараку Луфикум о болезни. Но дальше посланник Аллаха, салалулаху алейхи рассказал о лечении, сказав, так придерживайтесь же моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем, держитесь за нее коренными зубами». Обратите внимание, Пророк саллаллаху алейхи сказал: "Держитесь моей сунны и праведных халифов", и не сказал: держитесь за них обеих", а сказал: "Держитесь за нее". Абду Алейха сказал: "Держитесь за нее", потому что сунна Пророка саллаллаху алейхи вассалям это не только сунна Пророка, сунна Пророка салсям должна брать и пониматься в соответствии с тем, на чем были праведные предшественники роды Аллаху и во главе с подвижниками, и во главе с подвижников это праведный халифы. Держитесь за нее коренными зубами и полностью остерегайтесь новшеств. Ибо каждое новшество – это ересь, и каждая ересь является заблуждением. Абдуллаибн на Умар Аллаху Ангху сказал, всякое нововведение является заблуждением. Всякое нововведение является заблуждением. Даже если люди считают его хорошим. Даже если люди считают его хорошим. Баракул сообщение передал и также. Также посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи вассаляма, братья, говорил, «Любая вещь, которая вас приближает к раю и отдаляет вас от огня, я вам о ней рассказал. И любая вещь, которая вас приближает к аду и отдаляет от рая, я вас от нее предостерег». Тот же человек, братья, который говорит в наше время о том, что на увидении бывают хорошими и плохими, этот человек, барак луфикум, во-первых, лжет на Всевышнего Аллаха, субхану ва Во-вторых, лжет на пророка, саллаллаху алейхи оссаль. Этот человек подобен тому, кто говорит, что не любой опьяняющий напиток является хамром. Пророк, саллаллаху алейхи оссаль, ему сказал, кулью мускарин хамр. Кулью мускар хамр. Любое опьяняющее вещество является хамром. И также сказал, кулью бидаатин даляляля. Любой бидаат является заблуждением. И тот человек, который говорит, нет, ни не любой бедаат является заблуждением, ему также придется поступить с хадисом где сам сказал, мускарин хамр. любое обвиняющее вещество является хамром, он тогда может сказать, нет, ни не любое обвиняющее вещество является хамром. Барак лауфикум в этих шариатских текстах, братья, во-первых, указание на то, что религия усовершенствована, как мы это видим в аяте, то есть полная, не нуждается в дополнении. Также в хадисе видели, что пророк, саллаху сал алейхи осалям, предостерег свою общину от нововведения. И его, он сообщил о том, что после него изменится положение тех, кто будет жить после него, тем, что появится новое нововведение. Также в этих текстах завещания придерживаются сунны и того, на чем были сподвижники, когда появится нововведение и рересь. Также, братья, в хадисах указания. В этих текстах указание от Пророка саллаллаху алейхи уссалям, что каждое нововведение без исключения является заблуждением. Также, братья, указание на то, что в религии нет хорошего нововведения. Также указание на то, что хорошим в религии, братья, является то, на чем был Пророк саллаллаху алейхи и его сподвижники, а не то, что люди считают хорошим, опираясь на свои вкусы. Как об этом сказал Булаев номер: всякое нововведение является заблуждением даже если люди считают его хорошим. В наше время появились асхабы лягуа, то есть приверженцы страстей, которые сеют сомнения мусульманами, говорят о том, что в исламе бывает хорошее нововведение. И приводят в довод слова пророка, саллаху алейхи в саляма мансанна фили исламе суннатан хасана. Тот, кто ведет в исламе хорошую сунну, то ему будет вознаграждение, вознаграждение тех, кто за ним последует. Мы говорим, Баракулуфикум, во-первых, в хадисе сказано про хорошую сунну и не сказано про хорошую беду. Во-вторых, Баракулуфикум, в этом хадисе сунна имеется в виду языковое значение, это тарик, путь. В-третьих, Баракулуфикум, для того, чтобы понять тот или иной хадис, надо всегда вернуться к причине, из-за которого был сказан тот или иной хадис. И поэтому причиной этому является братья Баракулуфикум этих слов. То, что однажды Пророк, саллаху сал алейхи вассалям, когда обращался с проповеди к людям, появились люди, которые были очень бедно одеты. И он, когда увидел этих людей, они прибыли в медину, Пророк пророку и были очень бедно одеты, Пророк Саллассам начал побуждать сподвижников, алейкум вассалям, начал побуждать сподвижников к тому, чтобы они расходовали ради Всевышнего Аллаха Супанта. И один из сподвижников понял, что хотел Пророк Салласам, встал и принес Пророк Салласам что-то из своего имущества. Другие, когда увидели его, взяв его в пример, повторили за ним и принесли столько еды и одежды, что перед Проком Саулсам две горки появилось еды и одежды. И Прок Салсам очень сильно обрадовался этому и сказал эти слова Мансанна Филислами Суннадан Хасанафаляху Аджиру Адруман Амиля Биха. Также Баракалуфикум некоторые альбида бида приводят слова Умарабнуль Хаттаба о том, что однажды он сказал про молитву Тарави Ни Бида как прекрасен этот бидаат. Опять же, Барак Уфикум надо смотреть, что имел в виду Умар Абн-Хаттаб и по какой причине были сказаны эти слова. Умар Абн-Хаттаб, Барак Луфикум, подобными словами высказался о молитве Таравих в Джамаате. А была ли молитва Таравих в Джамаате беда о новшествах. Не было, братья, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда начинал совершать молитву Таравих, читал ее несколько дней в Джамаате. А потом Барак Луфикум стал молиться сам и объяснил причину тому, что он перестал выходить в джамат, сказал, что боялся, что Всевышний Аллах обяжет эту общину тем, что станет для них обязательным, то есть обяжет эту общину молитвой Тарави в джамате. И поэтому оставил это Барак Луфикум, поэтому ясное дело, что Омар хаттаб имел в виду языковое значение, то есть битва в его время, во время его правления, то, что он собрал джамат за одним имамом Барак Луфикум. Точно так же приводят слова Абдулла Ибну Масуда, где он говорит, Мара Аху Наса Хасанан Фаху Хасанан Дала, то, что люди считают хорошим, то это хорошее у Аллаха. Паракулуфикум Абдулла Абдулайдну Масуд сказал это о подвижниках прауксалста. И в этом нет ухаляфов среди ученых о том, что иджма, единогласное мнение сподвижников является одним из источников шариата. То есть у нас есть Коран, второй источник это Сунна, третий это единогласное мнение. Это то, о чем говорил. Абдулла ибнумасуд, ради Аллаха Аллаху Приходят другие асхабы бидра из привержек на уведение, и говорят, ну как так, вот смотрите, пророк, салаллаху алейхи ассалям, как недавно один имам сказал одному из братьев, почему вы порицаете то, что мы читаем Коран после намаза, после каждой из пяти молитв читаем Коран почему вы говорите, что это бида? Мы, говорим с вами даже если согласимся, что это бида, но это хорошая бида. Мы этим людям говорим, что в исламе не бывает хорошего беда. И они приводят такой довод. Говорят, ну вот смотри, однажды пророк, салаллаху алейхи вассаляма, совершал молитву. И когда он встал с руку и сказал, Сами Аллаху лиман хамида, роббана валяк аль кто-то из тех сподвижников, которые стояли <Squid> взади, сказал, «Роббана валяк аль-хамд хамдан кафиран тойебан мубаракан фи». И до конца барак -уб". И пророк, салаллаху алейхи вассаляма, развернулся и спросил, Кто кто-то, кто сказал такие-то, такие-то слова? Этот сподвижник сказал, я у посланника Аллаха, и он сказал, я видел, как ангелы соревновались, кто первыми запишет эти слова. И вот эти бида асхабы, на уведения, говорят, вот видите, он же сказал то, чему его не учил пророк, саллаллаху алейхи ассалям. Мы говорим, барак луфикум, это очередной раз указывает на вашу безграмотность, на ваш джагль, в том, что вы даже не знаете, что такое сунна пророка, саллаллаху алейхи асалям. Сунна Пророка Саллаллаху Валихью Саллям воратья охватывать себе слова. Сунна Пророка Саллам охватывать себе дела. Сунна Пророка Саллам охватывать себе такрират, то есть подтверждение. Когда кто-то из подвижников что-то делал при Пророке Саллам и Пророк Саллам либо подтверждал, либо запрещал, как доводом тому является хадис, когда Пророк Саллаллаху Валихью Саллям учил известный хадис, то есть все, наверное, многие из вас практикуют перед сном. Пророк Саллаллаху Валихью Саллям обучал два, которые говорится перед сном. Allahumma aslamtu nafsi lik, uḥawat tamri lik, wajatul zahri lik, raqbta wa rahbta lik. Lā mālja wa lā mān jaminka lik. Aman tu bi-kitābi kalābi anzal bi-nabi kal-laziyar sād. Канцер сказал: Аман тоби Китаби Калаби Анзал Я уверовал в ту книгу, которую Ты не спасал у Абинаби Каллазиар Сад. И в того пророка, которого Ты послал. И тот сподвижник, которого пророк Салом обучал, тот два сказал вместо у Абинаби и каска у Абирасули И в посланника, которого Ты послал. То есть пророк и послание. Вроде какая разница? И пророк Суславсам сказал, ля, нет, о виновик, аллязиарсаль. Видите? Там подтвердил, а тут не подтвердил. Почему? Потому что там было пришло подтверждение от Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, которое было внушено Пророк Саусам, а тут же пришло от Пророка Субхану Таля. То есть не пришло подтверждение, соответственно, к религии этого уже приписывать нельзя. И Поэтому сунна Проракусам брать, это то, что делал Пророк Саусам, то, что говорил Пророк Саусам, то, что делал. То, что подтвердил, и то описание, которое пришло то есть от сподвижников, которым был описан пророк саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, братья, поставьте себе правило. Любое новшество является злом, любое новшество является заблуждением.